Акварельный город. По канату света от окон мы бредем. Ночь разливается ветками лип. Здесь пахнет маленькими мятными леденцами с автосервиса. Нам не по пути, и я скоро уйду. Ты поправляешь ворот пальто и покусываешь сигарету. Леся потягивается. Я так рада, что мы в театр сходили. Давайте чаще. Чаще. Грустно усмехаешься ты. Нет. «Театр? Это, знаешь, как Новый год!» Леся смолкает и смущенно дергает носом, вдыхает морозный воздух. «Я молчу. Я всегда молчу с ними. Хочется слушать их и улыбаться. «Эмиль, я хочу кофе!» «У тебя красивое имя из пяти букв, и она всегда небрежно произносит его, а я боюсь. Мне кажется, твое имя как бабочка взмахнет крыльями и улетит от меня». «Ты всегда покупаешь нам кофе и круассаны. Пока Леся что-то тараторит, ты смотришь на запотевшие от прохлады окна. Ты такой высокий, что, мне кажется, ты меня просто не видишь». Задрав голову, посмеиваешься и указываешь на окно, где девочка корчит нам рожи. Леся вздрагивает и начинает растирать себе руки. «Черт, всего сентябрь, а такая холодрыга! Пойдемте!» Киваю и иду за ней. Мне кажется, это улочка с лентами теплых гирлянд. Это мягкая брусчатка, как будто с чьей-то картины. Очень знакомой картины. Я осматриваю дома и замечаю красивую мечеть. Ты бы зашел с удовольствием, если бы нас не было рядом. Ты протягиваешь мне руку. Не потеряйся. Небо будто акварельное. У меня кружится голова. Закрываю глаза. Сжимаю твои теплые пальцы. Леся уже танцует с продавцом картин. Здесь очень много картин. «Эмиль, давно не заглядывал. Что за дамы с тобой?» У старого художника серые прищуренные глаза. Он внимательно осматривает меня. Ты жмешь ему руку. «Мои подруги, хотел показать им ваши работы». Художник отрывает от меня взгляд и зовет за собой. Полотно за полотном. Я касаюсь холста и становится теплее. Нам пора. Ты с грустью смотришь куда-то. Завтра придут заказчики? Да, это так. Завтра еще одна работа покинет меня. Девушка, а как вас зовут? Вы кого-то мне напоминаете? Ты дергаешься и сжимаешь мою ладонь. Анжела. Старик поднимает брови и начинает складывать свои картины. Хитро смотрит на тебя. Ты талантливее, чем я думал. И ты уводишь меня. Леся бежит за нами. Дома тишина, пахнет краской и цветами. Их здесь очень много. Леся бухается на матрас. Все, я устала и буду спать. Ты продолжаешь стоять в коридоре и потерянно смотреть на нас. Леся накрывается одеялом и бурчит. Не веди себя, как маньяк, иди спать. Я сажусь на кухне и жду, когда закипит чайник. За окном смеются звезды. Дверь хлопает. Я чувствую, как тревога пульсирует во мне пальцы не имеют от слабости. Завтра нас тут уже не будет. Ты продашь нас, и мы уедем к какому-то человеку, который думает, что любит искусство.